Что же все-таки существенно в человеческой жизни? Не то, что мы плаваем на наших кораблях по всем морям и в поисках неизученного бороздим океаны, а то, что мы справились с нашими пороками. Нет победы больше этой. Есть множество людей, которые владеют городами и народами, но лишь немногие владеют самим собой. Синека – исследование о природе. Телефон вырвал меня из залитой потом контузии. Это был Рейли. «Ради Бога, Джордж!» – прохрипел я и протопал с трубкой в руках на кухню. Длины провода как раз хватало. Я глянул на стрелку часов, сонно подсчитал. «У вас же сейчас должно быть середина ночи?» «Полтретьего, если точно». Пробивался через Атлантику отеческий масляный голос Рейли. «Я потер лоб тыльной стороной ладони. Лоб был залит потом. Что же случилось? Вам уже надо спать, Джордж, ведь вы уже не самый младший из нас». «Доин», — сказал Рейли тем озабоченным тоном, от которого у меня всегда вставала дыбом шерсть на загривке. «До нас дошли известия, что в вашей ирландской рыбачьей дыре какой-то коридорный в отеле укокошил американского туриста». «Что?» Недоброе чувство поползло мурашками вверх по моей спине. «Разве такая локальная и пустячная новость могла так быстро разлететься по планете?» «Я поморгал. Теперь надо быть начеку и не дать ему ничего заметить». «Ах, да», — сказал я, будто только что вспомнил. «Правильно. О чем-то подобном вчера слышал. Вот видите, и этот слух дошел уже до Вашингтона». «Даже не верится», — сказал я и потянул к себе табурет. Мне надо было сесть. «Даже не верится, что вас теперь занимают такие мелочи». «Я всегда пристально слежу за моими детками, вы же знаете, и мысль, что вокруг вас сейчас будут рыскать орды журналистов и задавать вам вопросы, мне совсем не нравится. «Здесь не рыщут никакие орды журнала, сейчас нет», — перебил меня Рейли. «Но чего нет, то может появиться. И поэтому я предпочел бы видеть, что вы вернулись домой, хотя бы на время». Мой взгляд упал на водопроводный кран. Я был весь иссушен. Я едва мог дождаться, когда кончится разговор, чтобы нахлебаться воды. «Я дома, Джордж», — сказал я. «Вы знаете, что я имею в виду. Речь идет лишь о том, что здесь мы можем лучше за вами присмотреть, Дуэйн. Пусть хотя бы несколько недель, пока все не успокоится. Разговор принимал такой оборот, который мне нравился все меньше». «Послушайте, Джордж», — сказал я медленно, потому что голова у меня была ватная, и думать ею было тяжело. «Я не знаю, что за известие до вас дошло. Здесь ходят разные слухи. Но большинство из тех, кого я слышал, говорят о том, что воюют между собой какие-то группы, отделившиеся от Ира. Больше ничего. Сейчас мне могло помочь только безостенчивое вранье». Здесь это никого особо не волнует. Такое у меня чувство. Тут сообщается, что из Трали прибыла специальная группа расследования. В этом нет ничего особенного. Трали от нас ближайший город. И, как я слышал, они только приехали, глянули на место преступления и отправились в ближайший паб. Это было враньем лишь наполовину. Хозяйка отеля намекнула мне на нечто подобное. А труп... «Вроде бы этот американец японского происхождения». «Можете вы мне сказать, что общего такой человек мог иметь с Ира?» У меня вырвался тяжелый вздох. Я не только врал, но еще и врал плохо. «Понятия не имею», — ответил я устало, поскольку мне не пришло в голову никакого убедительного объяснения. «Все это мне вообще не нравится», — сказал Рейли. Вы напрасно тревожитесь, Джордж, поверьте, уверял я его. Такой тон -то иногда помогал, только бы не перегнуть палку. Я бы сразу дал вам знать, если бы ситуация как-то касалась вопроса безопасности, вы это знаете. Регли задумчиво хмыкнул. Наконец-то. «Я здесь, на месте происшествия. Кто еще может судить о реальном положении дел, если не я? Какой-нибудь начинающий аналитик из ЦРУ, который хочет доказать то, что выгодно ему?» «Учтите, эта линия не защищена от прослушки», — нервно напомнил Рейли. «Кстати, и это мне тоже не нравится». «Ну хорошо, Джордж, я предлагаю вам сейчас пойти в постель. Я вам обещаю, что в ближайшие дни буду стеречь дом...» «Насколько удастся. И тотчас позвоню вам, если мне захочется уехать. Окей?» Какое-то время в трансантлантическом кабеле многозначительно гудело, потом он устало сказал. «Окей, так и поступим. Береги себя, мой мальчик. Спокойной ночи, Джордж». Наконец он положил трубку. Я приник к крану с водой, не выпуская из рук трубку, и пил, пока не заполнился до краев. Потом я снова скользнул в спальню, по дороге положил трубку и снова упал на сырые от пота простыни. Руку тогда поднял Габриэль Уайтвотер. Я это вспомнил. Я вспомнил также, как это нас впечатлило. Он был наш предводитель, естественный и непререкаемый. Мы сидели вокруг большого белого стола для заседаний в Большом Белом конференц-зале, где всегда обсуждались важные моменты проекта. Мы сильнейшие мужчины мира, герои грядущего века, непобедимые, и мы знали, что это еще не конец, что с нами все будет развиваться дальше, и мы станем еще лучше, еще сильнее, еще непобедимее». Это было очень волнующе. Это было интереснее, чем секс. Это было лучшее время нашей жизни. Напротив нас сидел генерал, широкоплечий, с угловатым лицом, старый добротный продукт военной академии «Оэстпонт». И врач с санистой кожей, курильщикой и глазами, которые всегда казались слегка воспаленными. Генерал скрестил руки на груди и ничего не говорил, лишь разглядывал нас. Врач и глядел нас по очереди, и потом сказал, «Вы, как я слышал, уже можете составить вполне сносную конкуренцию супермену». Мы весело переглянулись. Накануне мы в присутствии врачебной команды побили все мировые рекорды в прыжках в длину, высоту и в метании молота, нисколько при этом не напрягаясь. «Да кто он такой, этот супермен?» – нахально заявил один из нас. Со всех сторон раздался грубый гладиаторский смех. «Мы, собственно, только того и ждем, когда же с вас, наконец, снимут мерку», – ухмыльнулся другой. «Я имею в виду, пора бы нам уже и получить наши крутые облегающие комбинезоны». «С кепкой, пожалуйста», – дополнил третий. «Я категорически настаиваю на кепке». Доктор поднял руку. «Момент. Я сказал сносную конкуренцию. Для комбинезона этого еще маловато. Не говоря уже о кепке. Он подождал, пока мы утихомиримся. Поскольку супермен может предложить то, чего вам пока что ощутимо не «Тепловидение», — предположил один. «Рентгеновидение», — подхватил другой. «Вроде того», – подтвердил врач в белом халате и достал из кармана маленькую коробочку, обтянутую синей кожей, с виду почти такую, в каких романтические герои фильмов предлагают женщине свои мечты – обручальное кольцо. Он поставил ее перед нами на стол. На самом деле мы можем говорить о телескопическом зрении, об увеличении, об усилении остаточного света и инфракрасном видении». Он раскрыл коробочку. На красном бархате, уставившись на нас, покоился глаз. Мы перестали дышать. Доктор вынул его и поднял вверх. Один из компактнейших и могущественнейших приборов, какие только были созданы человеком. Чудо техники и микро-миниатюризации. Целая пригоршня хай-тека. Одно только техническое описание его составляет семь объемистых томов, и между нами его стоимость составляет 48 восемь миллионов долларов. Если на то пошло, этот маленький камушек – самый дорогой ювелирный предмет в мире. Он положил на гладкую столешницу эту штуку, безжизненно уставившуюся на нас, и крутанул ее, как волчок рулетки. «На кого покажет?» «Кто хочет себе такой?» Мы все еще не дышали. Мы еще не осознали, что означали слова доктора в логической последовательности. И тут мы услышали низкий бас Габриэля. «Я», — сказал он. Мы повернули голову и увидели, что он поднял руку, не раздумывая. Только много позже мне пришло в голову, что радужная оболочка имплантанта была в точности такой же черной, как глаза Габриэля. Какой странный свет, — подумал я, просыпаясь. Потребовалось некоторое время, чтобы понять, что так выглядит моя спальня после полудня. И потребовалось очень много времени, чтобы я вспомнил, что сегодня должен идти на почту. Время кормежки для хищных зверей. Я выбрался из кровати и нырнул в ванную. После короткого и неудобного из-за моих забинтованных рук душа я заглянул вперед. Под повязки решил, пусть пока все остается как есть. Если надеть рубашку, скрывающую заминтованное предплечье, то перевязанные пальцы почти не бросаются в глаза. Если повезет, никто не будет приставать с расспросами. Гораздо хуже выглядело мое лицо. Кожа под глазами была усеяна мелкими черными зернышками. Они отвалились, когда я их потер. Я стал разглядывать кончики пальцев и понял, что это была засохшая кровь. Крохотное точечное кровотечение вследствие деятельности турбосердца и того, что мое кровообращение было приведено в нечеловеческий режим. Я припомнил, что нам как-то упоминали об этом, как о возможном побочном эффекте, но лишь между прочим. Я оттер засохшую кровь и нанес крем. В некоторых местах виднелись темные пятна под кожей, которые я тоже загримировал. В следующие дни эта картина может еще ухудшиться. Глаза тоже выглядели не лучшим образом. Левый покраснел, как у а правый опять просел и располагался ниже другого. Мой искусственный глаз, набитый таким количеством хай-тека, что одно лишь его техническое описание занимает семь толстых томов, Вес, соответственно, имел существенно больше, чем натуральный глаз. За прошедшие годы окружающие ткани и без того с возрастом теряющие упругость подались под тяжестью этой штуки, и глазная впадина соответствующим образом перестроилась. К 60 годам я буду выглядеть как квазимода. Когда я вышел из дома, моросил дождик. Правда, не так сильно, чтобы местные обратили на него внимание поэтому я не стал обращать. Пахло солью, рыбой и прелью. И в то время, как городок приуныл, несколько лучей солнечного света играли догонялки чуть выше, на полях, окруженных камнями. «Вы», — удивился Билли, когда я подошел к его окошечку. «Я», — кивнул я, — принимаю это за его новую игру. Он отрицательно помотал головой, сполз со своего табурета и скрылся в заднем помещении. Ожидая, я прочитывал заголовки газет, выложенных на прилавок под стендом с открытками. Ирландские газеты сообщали о беспорядках в Северной Ирландии, как обычно. «Мне очень жаль, мистер Фиджеральд», — сказал Билли, вернувшись ко мне с пустыми руками. «Сегодня у меня для вас ничего нет». Я поискал взглядом на стенный календарь. Ведь сегодня среда, если я не ошибаюсь. Он беспомощно развел руками. «Шофер что-то говорил о забастовках в Дублине. Может быть, причина в этом. Сегодня было необычайно мало почты». Я пристально смотрел на него. Нет, это была не шутка. У меня, правда, еще оставалось две баночки. Срок их годности истекал завтра в «Полдень». Ничего страшного. Однако это вызывало тревогу. За 12 лет не было ни одного опоздания. И началось именно теперь. «Ну хорошо», — сказал я, и небрежно пожал плечами, чтобы показать парню, как мало я этим озабочен. «Тогда попробую зайти завтра». «Да-да», — проговорил он с облегчением.